Глава четвертая. На следующие двое суток я так глубоко погрузилась в процесс создания простых формул, что забывала вовремя есть и спать. Питалась тем, что осталось с последнего похода в магазин в холодильнике, мюслями с молоком, подсохшим хлебом, печеньем и кофе. Все лучше видела свечение порошков и все чаще приходила к мысли, что какого-то важного компонента не достает. Вроде бы на столе все цвета кристаллов. Руны плетутся, склеиваются, начинают светиться. Но сила их слаба. Нет настоящей мощи. Той самой, которая исходила от древних вещей. Все ли у меня компоненты? Точно все из тех, которые были в химической лаборатории. Но что, если лаборанты, как и я, о чем-то не знали? О чем-то секретном? Может, просто неверный порядок соединения? Любовь? Вдохновение? Творение? Длящийся процесс? Время? Жизнь? Переплетение из сотни оттенков и цветов. Попробовать снова по-другому. Телевизор я больше не включала. Знала, что Аид сейчас на деке, а другие новости меня не интересовали. Лежа в постели ночью, я крутила перед глазами символику Элео из книги, разбирала ее на части, анализировала, мысленно соединяла иначе. Ощущение, что нечто важное отсутствует, не уходило. Уснула я с мыслью о том а не завалялся ли недостающий ингредиент в кладовой у чародея. А проснулась лишь к полудню нового дня, третьего дня моих экспериментов, от звонка танцующего на тумбе сотового. «Ты сегодня еще не обедала? Мы с Юней приготовили новый пирог с грушей и миндалем, но это на десерт. А на обед пасту с беконом, сыром и сливочным соусом, вкуснейший салат и смешали новый сорт чая. Не хочешь к нам присоединиться?» Все это доброжелательное Майя выдало практически одним предложением, и я вдруг поняла, что очень хочу, просто невыносимо хочу присоединиться. Каким бы увлекательным ни было дело, цель или идея, нельзя посвящать ей все свободное время, потому что иначе за кадром остается целая жизнь с ее восхитительными полутонами, событиями, разговорами и очаровательными семейными обедами, как этот — которые накрывали сейчас в доме Инара. Майя светлая и весела, как обычно, но устала с утра крутиться на кухне и потому к столу и обратно порхала Юния. Мы устроились в удобных креслах. У нара, Инара остатки муки на руках, мягкая полуулыбка на лице, в глазах довольство всем, что есть в жизни. Есть сейчас, довелось испытать в прошлом, благодарность за то, что случится в будущем. Редкие качества. Для человека ни страха, ни лишнего беспокойства, умение любить собственное окружение. По включенному телевизору шло шоу из разряда серьезных, где политики с пеной у рта спорили о необходимости тех или иных изменений или же ратовали за их отсутствие. Именно последним занимался консерватор, невысокий, начавший сидеть мужчина по имени Аттамус Форкус, глава районного управления. На вид чуть за 50. Немодный, но чистый и аккуратный пиджак, сорочка, брюки и красное от раздражения лицо. Все от того, что Атомус не мог ни логикой, ни ее отсутствием воспринять новое течение в мужской моде, к щегольским усам, пестрым рубахам и любви к напомаживанию гелем волос. «Это же женский продукт, гель!» – возмущался Форкус с экрана. «Давайте тогда сменим еще штаны на юбки, начнем пользоваться косметикой, завивать кудри, и вскоре нас уже будет не отличить друг от друга!» «Смешной», — улыбнулась Майя. «Весь такой всегда правильный, строгий, верный принципам. гордится своей принадлежностью к старинному роду и тем, что ни отец, его, ни дед своей мужской стороне не изменяли. Аж кричит, если кто из мужчин прическу мусом уложил. Но ведь есть же волосы непокорные!» Она умела принимать мир в его стабильности и в его изменениях. «А обедать мы будем втроем? – удивилась я, глядя на ограниченный набор посуды на столе. «Забыла сказать. Инар повёз отца в очередную клинику. Хочет показать какому-то именитому доктору. Все надеется на чудо». Сама Майя в чудо не верила. Не потому что не желала свёкру выздоровления и радости зрячей жизни, но чувствовала... Что если болезнь от ворожбы, то и лечить вражбой. Кеона бы к Дворцовому провидцу с него бы спросить: а что толку по медицинским кабинетам? Они вернутся через час или два, а мы столько наварились с утра, что хоть всех соседей зави. Проворная юния уже уставила стол таким количеством изысканных закусок, что ружан отлип, чей бал я недавно созерцала на манолосе, позеленел бы от зависти. Да и вкус. Местной кухни был, судя по одному, только аромату блюд куда приятнее. Я не стала спрашивать, почему не пришел Тренд, Кара, ее брат или Аэлла. Вероятно, у всех свои дела. Форкус тем временем напал на ведущего за фразу о том, что отсутствие движения вперед может явиться причиной отката к нежеланным временам и обычаям. Никогда не любила подобные шоу. В чем смысл споров? Просто один человек, не принимающий мышления оппонентов, кричит на всю страну о том, что он прав. И пытается убедить людей в том, в чем они убеждаться совершенно не хотят. Еще и пытается запретить яркий цвет в мужской одежде. Охамел. Что будет дальше? Запретит улыбки? Взгляды женщин на мужчин? Разделит детей по гендерным школам? Начнет сажать в тюрьму за соитие не по расписанию? Я прищурилась. Задумалась. Уже отметила, что шоу транслировалось в прямом эфире. И значит, у меня отличная возможность подшутить над закостенелым атомусом на всю страну. Конечно, куда проще было бы просто переключить канал или спровоцировать временный сбой в микросхемах телевизора, но это не так весело. А весело было бы, если. Мая, наверное, со мной о чем-то говорила, комментировала политика, ждала ответов, от прикрывшей глаза меня. После решила не беспокоить, пусть отдыхает человек перед трапезой. Я же временно выскользнула сознанием из тела, отыскала в ментальном поле расположение телевизионной студии, сориентировалась в плане незнакомого помещения, нашла по частоте раздражения, где именно находился форкус, и сотворила то, что хотела. Сменила непримиримому оратору обувь. Незаметно, аккуратно и очень быстро. Делов-то. Соткать из одного типа кожи другой. Выбрать новый цвет. Эффект отлива. Глаза я в доме Инара открыла тогда, когда с экрана уже слышались смешки. Удивлялся политик, удивлялся ведущий, мол, в чем дело. Смешки становились громче, а аудиторию успокоить не удавалось. И вдруг камерой повел оператор. Сдвинул изображение вниз, и стало видно не только колени Атомуса, как раньше, но и... Его прекрасные бордовые ботинки на платформе из лакированной крокодильей кожи. Модные, блестящие, вызывающие настолько, что сам Никос Альтиви, модельер года, восхитился бы смелостью фасона. В таких можно стать первым модником и в борделе, и в гей-баре. «Это... это...» — пытался заорать, растеряв слова бордовый теперь Атомус. На свою новую обувь он смотрел, как на вражескую подставу. Не «Мое!» Публика хохотала. «И этот?» Удивлялась Майя. «Чоголь? Еще хотел отменить цветастые рубашки? Рассказывал нам о консерватизме? Ой, я раньше думала, что серьезные шоу не бывают смешными. Как он сам посмел в таких явиться?» Даже Юния, забыв про салфетки в руках, зависла у телевизора, и на лице ее расплылась широкая улыбка. «Он что?» «В этом пришел в студию. Представляешь?» «Снимите с меня это! Не верьте! Да что вы ржете! Кому вы верите?» Форкус более не был похож на самого себя, чванливого, самоуверенного пингвина. Теперь он смотрелся взъерошенной вороной. Никак не мог справиться с застежкой правого ботинка. А когда справился, тот полетел прямиком в камеру. «Вот это прямой эфир! Вот это, я понимаю, шоу!» Кажется, с Атамуса взыщут за причинение ущерба студийной технике. За стол мы садились в приподнятом настроении, довольные, что на одного чванливого пижона в телевизоре стало меньше. Навряд ли Атамуса после произошедшего оставят в прежней должности. Скорее понизят до рядового клерка или вовсе попрут с позором. Собственно, туда ему и дорога. Мои собеседницы общались между собой. Мазали на хлеб масло, обсуждали вкусовые компоненты нового салата. Я слушала их в полуха. умудрялась, где нужно улыбаться, кивать, отвечать. Замечательно иметь способность присутствовать в разговоре и отсутствовать в нем же. Раздвоение сознания, когда одна часть с удовольствием поддерживает диалог, а вторая, с непередаваемым наслаждением, созерцает измазанный соусом бок оливки в салате отблески солнца на хрустальной грани пиалы, хрустящую сырную корочку на мини-бутерброде. Чувствует, с какой любовью этот бутерброд был час назад сотворен. Любуется вышивкой на скатерти, впитывает в себя вкусную какафонию ароматов горячего обеда. Обожает морс в высоком графине, еще не попробовав его, но уже зная, что он великолепен. Мало кто понимает, что вещи хранят информацию о том, как на них смотрят, с каким ощущением их касаются. Что после эти самые вещи испускают вложенный вами дух, настроение и мысли. Особенно еда. Над чем-то смеялась Юния, жестикулировала пухлыми руками Майя. Паста на моей тарелке купалась в сливках и беконных поджарках. Мне казалось, что я застыла солнечной пылью, между прошлым и будущим, плыву в секунде, растянувшись в бесконечность. И мне просто хорошо. После был грушевый пирог, и нотка бурбона, миндальные эсенции и корицы сотворили из обычной выпечки мягкий сочный шедевр. В какой-то момент мне подумалось, что я не здесь, нет, но в другом временном отрезке, в другой жизни, где рядом сидит мама, где смеется, рассказывая о проделках Данки Гера, где сама Данка тянет руку за шоколадной конфетой, а папа хмурится притворно и грозно, однако ему никто не верит. Я купалась бы в этом ощущении долго, но все кончилось, когда хлопнула входная дверь. В гости пожаловал шумный, взвихренный, как листья на асфальте хулиганом ветром, Эдим. И умиротворение кончилось. «Обедаете?» Он плюхнулся рядом со мной, пододвинул к себе ближайшую тарелку, бросил туда сразу два бутерброда, добавил сверху столько колбасы, что вышло мясное сорти. Уже кидал жадные взгляды на пирог. Улыбнулась, довольная тем, что появился еще один отличный едок Мая. Почти незаметно зарделась, занервничала Юния. Желала смотреть на жгучего охра пристально, но не позволяла воспитания. Ей пришлось сделать вид, что собственная тарелка интереснее. Я наблюдала за происходящим с любопытством. Она любит его. Он кабель каких свет не видовал. Избитый сюжет бульварного романа. «Эй, мисс особенная, давно тебя не видел. Хорошо, что заглянула к нам». Эдим выражался так, словно этот дом уже по крайней мере на четверть принадлежал ему. «Чем занимаешься?» «Люблю пространные вопросы. Чем занимаешься сейчас? Ем. По жизни?» На эту глупую фразу у меня никогда не было ответа. Чем я занималась в последние дни? Не объяснять же этому дутому герону про сложные формулы. Ответила я просто. «Балду пинаю? Разве не видно?» Охра фраза порадовала. «А давай пинать ее вместе». И тут же Майя. «Трэн сейчас отмоется». Отстирается и придёт. Грязное попалось задание. Скакали по крышам, как козлы. Так что там насчет твоей балды? Последнее снова мне. Не уважаю людей, которые скачут в одном предложении по собеседникам, как шап по зубьям расчёски. Видишь ли, балда у меня тоже особенная. Любит, когда ее пинают только я. Сдерживала рвущееся на лицо выражение досады Юния. Мрачнела все сильнее. Ее не только не замечали, при ней заигрывали с другой. Ей мучительно хотелось сжать пальцы в кулаки, после бросить салфетку, которая она только что промокнула губы в тарелку, а еще лучше в охра. Я ее понимала. Надо же, какая нежная. Эдим давно забыл, что значат отказы, и все никак не мог сообразить, что ко мне подъезжать бессмысленно. Не понимал, что без шансов. «Может, как-нибудь пообедаем вместе?» Я улыбнулась, Елене некуда. «Так мы уже?» Стревоженно взглянула на дочь Майя. Юния быстро поднялась из-за стола. Сделала вид, что убирает тарелки. Понеслась на кухню. Оттуда в свою комнату. Хлопнула дверь. Я под видом того, что мне требуется в туалет, поднялась тоже. В уборную не пошла. Миновала коридор и вошла в чужую спальню без стука. Она стояла у окна потерянная и натянутая, как струна, с прикушенной губой и привычной обречённостью в глазах. Давно поняла, она слишком обычная, слишком бесформенная для такого, как охр, слишком воспитанная, интеллигентная, никогда не позволяющая себе лишнего. Да, в её жизни уже был секс, но с приличным парнем из хорошей семьи, со свечами, с ужином, предварявшим романтику. А хотелось другого бурного, безудержного, чтобы только с ней, только ради нее, чтобы Дим вдруг, наконец, изменился, увидел в ней женщину, чтобы треснул внутренней броней, перекроил себя полностью. Она не верила, что такое случится, но продолжала ждать. Ждать, что ради тебя изменится другой человек, худшая из иллюзий. «Любишь его?» — спросила я без предисловий и мне было плевать, что я не гость, что не вовремя, и что я последняя, кого хозяйка спальни сейчас желала видеть. Юния молчала. Ее внутренний день посерел, нырнула за облака солнце. Хочешь, я сделаю так, что он будет бегать за тобой, как пес? Ей нужно было убедиться самой, что охр не стоит печали, что он пока пуст изнутри, не созрел. В безответной любви можно потерять месяцы и годы, Вот только для чего? Я могу объяснить тебе, как быть. Она, желавшая сейчас сказать мне так много, вновь сдержала себя, лишь резко вскинула руку. Не стоит. Я не хочу, простите. Это личное дело. Конечно, тюрьма вежливости не менее прочная, чем стальная и настоящая. Кто-то живет в ней воспитанный на совесть до самого конца. «Думаешь, дело в твоей маленькой груди?» — без обиняков продолжила я. «В невзрачном лице? В слишком хороших манерах?» «Прекратите!» В глазах слезы, лицо бледное. Но иногда очень нужен пинок, чтобы треснуло наболевшее, чтобы прорвалось наконец наружу. «Не хочу все это слушать!» «Конечно, не хочешь. А жить до самой смерти, задвинув себя в угол комнаты под названием «Жизнь» хочешь?» Или, может, пора выйти на центр и станцевать? Даже сейчас Юния молчала, с трясущимся подбородком, негибкая, уставшая быть непонятой. «Приходи ко мне», — легко пожала плечами я. «Когда захочешь поехать дальше. Когда захочешь, чтобы он пошел за тобой сам, предложил свидание. Когда решишь, наконец, развенчать свои же мифы и перестать тратить месяцы на грусть. Хотя все разрешено». Тебе виднее. Ушла я, как и пришла, не прощаясь. Чтобы миновать охра, дом покинула через заднюю дверь. Лишь бросила моей невидимый шлейф. Спасибо за обед, он был великолепен. Жена Инара уловит мое теплое чувство. Не обидится на молчаливый уход. А пока одна нерешительная девчонка думает о том, изменить свою жизнь к лучшему или нет, меня ждут формулы. Дом нары я, однако, не покинула. Уже спустилась с крыльца и мирно следовала к калитке, когда сработала вдруг интуиция и страстно захотелось взглянуть на рисунки Киона. Прямо сейчас. Интуиция — вещь полезная, и работает она в обход логики. Если требуется что-то сделать, лучше не задавать лишних вопросов. И потому в невидимку я кувыркнулась, не подвергая собственные чувства сомнению. «В чужой комнате...» Куда я раньше не ступала, пахло старостью, деревом, заточенными грифелями, трясущимися руками, неуверенной походкой, человеком не здесь. Кион ничего не различал в этом мире глазами, но в каком-то другом ориентировался весьма неплохо, почти привык. Аккуратно застеленная постель, старалась Майя, старый стул у стены, на нем выцветшая шаль, принадлежавшая когда-то матери Инара, затроганная, многократно поднесенная к лицу, к щекам, носу. Старик часто пытался отыскать в переплетении мягких ниток знакомый унесенный годами запах. Здесь много рисовали и часто печалились. Светлая спальня с налетом бескрайнего одиночества. Обитатель этого помещения жил собственными видениями и карандашами. Его рисунки лежали стопкой на тумбе. Я, действуя тихо, разложила их на полу, принялась рассматривать. В столовой звякала посуда, убирали со стола. Кидался громкими фразами охр, ему отвечала хозяйка. Юния из спальни, судя по всему, не выходила. Почему-то мне казалось, что я увижу множество портретов, возможно, странных пейзажей, наброски предметов, знакомые лица в мозаике из штрихов. И я их нашла, да, себя или девушку, очень похожую на меня, судью, какого-то угрюмого мужика. Но помимо этого я отыскала то, чего увидеть не ожидала. Карту мира, например, прорисованную кионом с особым тщанием. Зачем? Для чего ему воспроизводить по памяти глобус в развороте? Были и другие листы, почти целиком зачеркнутые карандашом, с такой яростью, словно бумаги, мстили. Но в то же время между этих чирканей встречались вдруг цифры. Секретные послания. Будь я человеком, к подобному выводу шла бы долго, но моя Элео-часть моментально уловила суть комбинаций. Не их расшифровку пока еще, но знание о том, что здесь прячется тайна. Тронный зал, черное зеркало, коридоры Доура, мужское перекошенное от ярости лицо, подружшая Эла в гневе, сзади перепуганные короли. Кион рисовал все подряд. Я запечатывала увиденное в памяти затвором невидимого фотоаппарата. Знала, что именно здесь, в комнате слепого старика, находятся ответы на многие вопросы, в том числе и мои. Он рисовал то, что уже случилось и случится. Он считывал нечто недоступное обычным людям, некую информацию из полей, потоки данных переводил их в изображения, часами корпел над каждой картинкой. И потому до сих пор жил. Ощущал нужность происходящего, чувствовал, что пока рисует, продолжает приносить пользу. Сам не знал, кому именно. Семье? Обществу? Тому, кто решит изменить ход истории его мира? Я бы могла находиться в этой частной галерее часами. Но хлопнула входная дверь. Майя поприветствовала мужа. Зашаркали по коридору старческие подошвы. Что-то про «очень вовремя», «обед еще теплый», «сейчас накрою». Мне было пора. Обнаружь меня в чужой спальне, ничего бы не случилось. Никто не начал бы ругаться, недоумевать, упрекать. Но по непонятной мне причине, с самим стариком, я пока встречаться не желала. Позже. Всему свое время. Второй раз дом Нара. Я покидала, унося в памяти бесценный кладезь информации, который собиралась тщательно проанализировать. Зачем именно я это делала, сама не имела понятия. Перерисовывала по памяти карту мира. Попросила у официанта в кафе не только кофе, но еще карандаш и бумагу. Теперь штриховала ее в той же последовательности, как когда-то Кион. Пыталась уловить его настроение, чувства. Двигала своей рукой, но будто старческой. Копировала чужие движения, курс направления грифеля, максимально сосредоточилась на процессе. Зачем рисовать карту, если она такая же, как другие? Незачем. Значит, она была не такой, как другие, чем-то отличалась. И теперь я страстно желала найти это отличие. Меняли за столиками открытой веранды посетители, Присаживались неподалеку от меня, листали меню, озвучивали пожелания официанту. Тот сновал то с полными подносами, то с пустыми. Шевелился край тента и подолы из катертей. Качались свисающие из подвешенных горшков листья разросшегося фальпуса. Мир снаружи жил отдельной от меня жизнью. В нем варился и разливался по чашкам кофе, съедались с тарелок обеды, велись беседы, строились планы. Под моими же руками все четче проявлялись контуры бесчисленных архипелаговых россыпей, незаселенных земель, морей, семнадцати крупных островов. Семнадцати. В этот момент я поняла, что нашла то самое отличие, и позвоночник будто током прошила. Семнадцати. На Даре их шестнадцать. Всегда было, с той поры, как я родилась. Случайность? Да какая, к черту случайность? «Особенность этой временной ветки?» «Нет. Я знала, чувствовала совершенно точно, что карта того Адара, на котором я когда-то родилась, и карта этого Адара идентичны. И то, что нарисовал Кион, не ошибка. Просто все это время, сейчас я глаз не отрывала от мелкого материка, нарисованного в правом верхнем углу на удалении от других. Мы понятия не имели о существовании еще одного клочка суши». Либо скрытого от глаз невидимым куполом Элео, либо попросту до сих пор неоткрытым. Последнее маловероятно, а вот первое еще один остров, еще один цвет кристаллов, недостающий элемент моей формулы. Если о нем узнает провидец, думала я, испытывая неприятное чувство, туда быстро снарядят не одну экспедицию. Сотовый достала тогда когда уже подожгла в блюдце собственный набросок. Официант, глядя на пламя в тарелке, морщился, но стерпел. Я знаком дала ему знать, что все оплачу. «Инар?» — на том конце отозвался вежливый голос. «Можете кое-что сделать? Это важно. Да, прямо сейчас». Настояла после того, как объяснила, какой из рисунков его отца нужно сжечь. И нажала отбой, лишь убедившись, что моя просьба будет незамедлительно исполнена. Вернувшись домой, я чиркала часами напролет. Потеряла счет времени. Не заметила, когда нежный закат сменился сумерками, а после — глухой ночью. Кусала кончик карандаша, складывала, соединяла, вычисляла и словно одержимое строчила результаты на отдельном листе. Выискивала по памяти на рисунках кеона все цифры, странные символы, куски вязи, не имеющие смысла элементы, и объединяла их в систему. То оставалась человеком, то проваливалась в Элео. Дважды, чтобы выцепить из глубокой памяти понимание, уходила в осознанный сон. Пропустила и перекус, и ужин, и начало периода «давно нужно спать». К двум часам ночи я сложила всю схему, от и до. Впервые выпустила из пальцев карандаш, повалилась на спинку стула спиной. Все, поняла. К семнадцатому острову проложен невидимый мост активируемые пятью ключами. Каждый ключ — пульт, расположенный во вневременном кармане у поющих ворот. Последовательность активации строго определенная. Будучи ля, на уроках истории я слышала лишь о четырех местах паломничества к руинам древних. О пятом узнала только сегодня, с помощью найденных координат и лежащего передо мной атласа. Но и дела. Какие еще загадки? хранит знакомый с детства Софос. Руки чесались отправиться к неизвестным воротам прямо сейчас. Но на дворе ночь. Спит, судя по мерному плеску волн, даже океан. За стеной мягкая постель, в желудке пусто, в голове вата. На рассвете возвращается Аид. Его дека, если способствовала погода, уже в прибрежных водах залива. Некий незримый узел начинал стягиваться очень быстро, и скоро события полетят галопом что-то уходит навсегда, чтобы освобождалось место для нового. Я собиралась встретить это что-то с распростертыми объятиями. Но сначала отдохнуть. Темная спальня обняла меня нежными простынями и одеялом, запахом деревянных потолочных балок и долетающим из открытого окна звуком наползающих на утес волны. Завис на небосводе далекий и яркий лунный диск. До того, как задремать, Я какое-то время рассматривала его свет, после отвернулась, чтобы мирно проспать до самого утра.